коробка с щенками. Не знаю, почему я вдруг начинаю злиться. Может, потому что оказываюсь не готова ни к этому путешествию, ни к собственной глупости, ни к парню, который в узкой европейской машине сидит слишком близко и буквально дышит мне в затылок. Так что я молча смотрю в окно, стараясь не думать о том, что ни одно свидание или даже первый поцелуй не вызывали такую бурю чувств. Наваждение какое-то. Слушай, хватит дуться. Разве не ты сама говорила, что так и не увидела Францию? Если тебя интересует настоящая жизнь, а не музеи и селфи на фоне Эйфелевой башни, то нужно отправляться в деревню. Дижон прекрасный выбор. Я молчу, не поворачиваясь. Почему мне кажется, что ты не любишь сюрпризы? Молчу, но незаметно улыбаюсь. Кит болтает с водителем о посадке тюльпанов и ежегодном фестивале пива, а я не могу оторвать взгляда от цветущих полей за окном. Цвета на них переливаются как разноцветные кристаллы в калейдоскопе. Адель, а ты веришь в любовь? вдруг шепчет Кит и обескураживает вопросом. В каком смысле? он отвечает вопросом на вопрос. А что, смыслы бывают разные? Наверное, смотря, что люди в это слово вкладывают: чувство, одержимость, страсть. На них далеко не уедешь. Любовь не возникает на пустом месте, только там, где есть совпадение взглядов. «Могу поспорить, у тебя нет парня». «С чего ты решил? Неужели есть?» «В дар, в самое сердце!» Прижимает Кит руку к груди. «Нет. И чтоб ты знал, я не стремлюсь его найти. На самом деле, если не думать о том, почему меня бросили, не сильно-то я и расстроилась. У меня был. Недавно. Но как-то не сложилось. Почему?» Совершенно искренне интересуется Кит, доставая из рюкзака сэндвич и принимаясь жевать. Он предлагает второе мне, но я отказываюсь. Не дотянул до планки? А, даже до середины. Вздыхаю я, тут же понимаю, что говорю как Виктория, совсем не как Одель. Кит смеётся. Ты знаешь, я даже не удивлён, что не один так и не смог пройти отбор. Нет никакого отбора. Возмущаюсь я, отворачиваясь к окну. Глупая была затея со сменой имени. От себя ведь не сбежишь. Хочешь, я расскажу тебе, почему так? Никак не угомониться кит хрустя бумажным пакетом. Нет. Но кому это важно? В твоей жизни нет места чуду. Ты всё досконально распланировала, поэтому так сложно вписаться в твой план. Самые лучшие вещи в жизни случайны. Например, например, ты встретилась со мной, села автостопом в направлении, которое приведёт тебя неизвестно куда уже через Он поднимает моё запястье, чтобы посмотреть на часы. Примерно через 15 минут Возможно, это всего лишь уловка, чтобы затаскивать девушек в постель, но мне действительно становится интересно. И что же там будет? Я сам не знаю. Возможно, ничего. Возможно, самое весёлое приключение. А возможно, твоя судьба решится в ближайший миг. произносит он, постукивая пальцем по циферблату. Это ведь мужские часы. Почему ты их носишь? Что-то вроде фамильной реликвии, говорю я, поднимая запястье чуть выше. Дедушка подарил их отцу, он должен подарить старшему сыну, но моему брату только 16, так что я забрала их тайком. И после этого, значит, я мошенник? Прищуривается Кит. Мелкое жульничество в рамках собственной семьи за преступление не считается. Кто сказал? Обычно так говорит моя мама. Теперь мы смеёмся оба. Но в твоём случае фокус не пройдёт. Мне нравится, что ты даже не даёшь мне и шанса, отвечает он. Ребятки, Окликает с переднего сиденья старик. Дальше моя ферма, а вас я высажу здесь. Ну вот и приехали. Кит открывает мне дверцу и подаёт руку, помогая выйти из машины. Пижо уезжает, и мы остаёмся у дороги, по обеим сторонам которой стелются виноградники. Почему в прошлый раз ты сказал, что нам придётся ждать 20 минут? спрашиваю я, складывая руку козырьком, чтобы солнце не било в глаза. Кто нам вообще даст гарантию, что не придётся заночевать здесь? Кит оглядывается в поисках попутки, но дорога чиста и пустынна. Первое правило тех, кто путешествует, отвечает он. Если не подобрали в течение 20 минут, разворачивайся и топай обратно. Значит, не судьба. А у нас-то всё очень гладко складывается, снова улыбается он. Я не обращаю внимания на то, что он флиртует со мной, и продолжает тему. Вижу, ты много путешествовал, достаточно, чтобы полагаться на случай. Тогда с тебя история, пока мы торчим здесь. Я позволяю себе снисходительно улыбнуться. Что-то позитивное или наоборот жуткое, обнадеживающее. Ладно, кит трёт подбородок. Однажды меня развели на улице в Неаполе. Незнакомый парень попросил присмотреть за коробкой со щенками, и пока я помогал ему, он обчистил мои карманы, забрал и бумажник, и телефон. Хорошо, хоть документы остались в гостинице. И это ты называешь обнадеживающим? Подожди, вечно ты торопишься. Так вот, стою я посреди улицы. В коробке скулят щенки, солнце палит беспощадно, а в моём кармане всего 1 евро. Звучит прямо как твоя жизнь. Я захожу в ближайшее кафе. Там гигантская очередь, туристический автобус приехал. Отстояв её, протягиваю купюру и прошу стакан воды с тарелкой. Ставлю коробку на пол, наливаю воду в блюдце, чтобы мелкие могли хотя бы попить. И тут кто-то протягивает мне стаканчик кофе. Это мило. Подожди, это ещё не всё. Мы разговорились, и вдруг соседний столик предлагает пообедать с ними, купив мне порцию пасты. Семья напротив угощает десертом. Можешь себе представить? Все, кто путешествовал тогда, не сговариваясь, не только купили мне еду, но и дали с собой денег. Они же и подбросили меня до гостиницы, а щенков забрал водитель автобуса. Хочешь сказать, позитивное можно найти даже в том, что тебя обокрали? Хочу сказать, что хороших людей вокруг больше, чем плохих. Спорно, наклонив голову, улыбаюсь я. Хотя история про щенков меня отчасти покорила. Вдали раздаётся шум колёс. Кит протягивает руку. Испытаем удачу. И я протягиваю свою в ответ. На этот раз нас подхватывает семья. На удивление итальянская и почти не говорящая по-французски. Но это не самое странное, потому что увидев Кита, они обнимают его как родного. «Теперь уже и я начинаю верить в судьбу». «Ты их знаешь?» – шепчу я, наклонившись к уху парня. «Первый раз вижу», – отвечает он и, видимо, чтобы окончательно меня добить, добавляет. «Но, кажется, они знают меня».